Речь президента в американском университете, а по свидетельству близких ему людей, он серьезно готовился к ней, была искренней. Президент призывал по-новому взглянуть на Советский Союз, на холодную войну, понять, что мы все живем на одной небольшой планете и дышим одним воздухом, заботимся о будущем наших детей, что все мы смертны. Он призывал понять простую истину: всеобщий мир не требует, чтобы каждый человек любил своего соседа. а только чтобы они жили во взаимной терпимости, вынося разногласия на обсуждение для справедливого мирного решения. Эту речь Кеннеди мировая общественность восприняла с надеждой. Вместе с тем именно в Соединенных Штатах она привела в ярость не просто иных или некоторых, а тех, кто десятилетиями утверждал и насаждал в политике идеи противоположного характера. И, может быть, именно она оборвала что-то терпения. Покушение было уже подготовлено. Изучены возможные пути следования президентского кортежа, приинструктирован снайпер или снайперы, которому поручили нажать на курок. Когда время, отведённое для интервью, подошло к концу, президент предложил прогуляться по берегу океана. Впередний он протянул мне тёплую куртку: "Северный ветер у нас пронизывает до костей". Сам он остался в лёгком пиджаке и объяснил: "Я морской офицер, ходил на торпедных катерах, Не боюсь ветра и холода. А ветер снова набирал силу, гнал мощную волну. Горизонт стал черным. Кеннеди помолчал, любуясь причудливой игрой стихии, и потом произнес несколько фраз, которые не вошли в интервью, но я записал их сразу же после возвращения в гостиницу. Он сказал: "Великие лидеры Великой коалиции, победив фашизм, понимали, что мир станет еще более запутанным и усложненным." У них не было сил и, может быть, времени на то, чтобы начать адскую работу по его дальнейшему усовершенствованию. Чем дольше отодвигаем её мы, тем всё будет ещё сложнее. Грядущие поколения могут нам этого не простить. Древние римляне считали, что покойным следует либо говорить хорошо, либо молчать. Однако, если бы человечество всегда следовало этому правилу, Вместо истории мы бы имели апологию прошлого. Кеннеди был противоречивой фигурой американской истории, как противоречив был и период, на который пришлось его короткое президентство. Четверть века назад, когда Америка хоронила президента Кеннеди, сенатор Менсинг произнёс: "Часть каждого из нас умерла в этот момент", хотя в смерти он дал каждому из нас частицу себя. Он дал нам то, что мы сами могли бы себе пожелать, пожелать каждому из нас, пока не осталось бы места предательству, ненависти, предубеждению и насилию, которое в один ужасный момент сразило его. Покидая нас, Джон Фиджарольд Кеннеди, президент Соединенных Штатов, оставляет нам эти дары. Хватит ли у нас сейчас здравого смысла, ответственности, смелости принять их? Расstid ли история тому политику, который медлит? Совсем недавно, поздней осенью 1987 года, как говорится, нежданно-негаднно, в Москву приехал Пьер Селинджер, пресс-секретарь Белого дома в пору президентства Кеннеди. Мы не виделись с ним ровно 25 лет. Он служит теперь в американской телевизионной компании, получил задание рассказать о гласности и перестройке. Прежде чем наша беседа пошла о делах нынешних мы естественно поговорили о былом я расспрашивал о его жизни семье с которой был знаком о детях президента и его брата Роберта совсем маленьких в те годы когда мне приходилось бывать в америке поговорили о роберте кеннеди вспомнили давний эпизод узнав что мы с женой пролётом в вашингтоне Роберт Кеннеди пригласил нас на завтрак За столом сидело целое рая о мальчишек и девчонок. Роберт и его жена были многодетными супругами, воспитывали 11 детей. Старший лет 10 хворал, но ему очень хотелось поговорить с русскими гостями, и жена Роберта попросила Раду подняться к нему в комнату. Минут через 20 Рада вернулась. Мальчишка расспрашивал о наших ребятах, их увлечениях. Ему хотелось побывать в нашей стране, увидеть сибирскую тайгу. Он подарил нашему старшему сыну Никите и своему сверстнику книгу, написав на ней русскому мальчику, с которым я мечтаю скакать по тайге на лошади. Не сбылась эта мечта. Старший сын Роберт Кеннеди прожил недолго. Его нашли несколько лет назад мёртвым в каком-то нью-йоркском подвале. Все руки у него были исколоты. Сам ли он ввёл иглу со смертельной дозой наркотика,